На пленке пауза, слышно только порывистое дыхание. Очевидно, господин Глачке огорошен, иначе этого не объяснить. Ему нужно время, чтобы собраться с мыслями. Глачке, ну вот, наконец-то мы сдвинулись с места. Весьма признателен вам за сообщение, так что же с этим Дортезом? Дортез, я совсем потерял его из виду. Оттого только мне и пришло в голову принять это имя, чтобы выманить его из укрытия. Можно ли придумать лучший способ? — лучше избранного мною. Имя дартес слышат по радио, его читают на театральных афишах и так далее. Мне представляется, что это превосходно задуманный розыск. Каждый вечер, когда я стою на сцене, я только и жду, что кто-нибудь из публики поднимет меня на смех и крикнет «Да это ведь не ты вовсе!» Глачке, и до сего времени он так и не дал о себе знать. дартес я все еще жду. Надо запастись терпением господин Обер Ригерунгсрат, «Это все равно, как и в вашем ремесле, есть без сомнения причины почему мой друг все еще скрывается». «Глачки, а вы с ним не переписывались?» «Дортес, но господин оберригерунгс рад. Это же первейшее правило, никаких письменных улик, не мне вам это говорить. Тем более, когда речь идет о делах частных». «Глачки, да, безусловно, само собой, разумеется, большое спасибо». «Дортес, судя по легкому шуму, видимо, приподнимаясь, вот, пожалуй, и все». Глачки. «Нет, господин Наземан, сделайте одолжение, еще минуточку. Я знаю, ваше время дорого, к тому же прискорбный повод, приведший вас во Франкфурт. Но у меня к вам еще один вопрос. Не скажете ли, когда вы получили последние сведения о вашем друге Дортезе?» «Дортез. Точную дату мне, пожалуй, не припомнить. Я уже говорил вам цифры, моя слабая сторона. Наш брат придерживается фактов». Так вот, в последние сведения, дошедшие до меня о Дортезе, не от него самого, не это, а как у нас водится, обходным путем, так последние сведения гласили, что он попался в сети герцогини Мофреньес, чему я сердечно был рад. Глачки герцогини Мофреньес Дортез. Вашим парижским коллегам она, конечно, известна. Весьма любвеобильная молодая дама с поразительным чутьем на каждого, кого можно считать восходящим светилом. Все равно монархически или республикански настроенного, ибо сама эта дама, конечно же, была монархисткой, иных идей у нее и быть не могло, но они отнюдь не мешали ей в ее женских делишках. В этой области она не признавала партий. Ваши парижские коллеги все это вам, безусловно, подтвердят. Герцогиня в жизни не делала тайны из своих похождений. «Но разве Дортес тоже дворянин?» дартес не исключено. Возможно, из-за бедневшего поместного дворянства. Мы с ним об этом не толковали. Происхождение не играет для интеллигентных людей никакой роли. В нашей среде оно не имеет значения. Не исключается, однако, что Бальзак пожаловал ему дворянское звание. Бальзак сам себе тоже пожаловал дворянское звание. Была у него, что поделаешь, такая старомодная слабость к дворянству» весьма, быть может, полезная для карьеры в тот ярко выраженный буржуазный век». Глачке. «Но какое отношение к этому имеет Бальзак?» дартез «Да ведь последнее сообщение, которое я получил о Дортезе, принадлежит перу Бальзака. А что сам дартез увлеченный любовной интригой с герцогиней, не располагал временем подавать о себе вести, понять можно. Нам с вами тоже было бы не до этого, верно? Да и какое это имеет значение? Тем не менее, дартез «Служит нам примером, как терпеливо следует действовать тайной духовной оппозиции. Примером, как, не позволяя отвлекать себя мнимой актуальностью, следует стремиться к поставленной цели, к революции». Гладчески испуганно. «К революции?» Дортес, вздыхая. «Да, в те времена еще случались революции. И в них верили, хотя они также иной раз оборачивались ложной актуальностью. Но к чему обсуждать все это, господин Обер-Ригерунгс рад? Мы только тратим попусту время». В Париже обо всем этом гораздо лучше осведомлены, чем мы с вами здесь. К сожалению, Бальзак умер, иначе мне наверняка было бы больше известно о дальнейшем жизненном пути дартеза Бальзак был одним из наших надежнейших информаторов. Во всяком случае, любовные приключения с прелестной герцогиней не было мнимой актуальностью, этого мы никоим образом думать не должны. при Призабавная история. Так и хочется сказать... На старомодный манер душа радуется. Одна беда — продолжение отсутствует. Все обрывается на полуслове Вот таким-то образом я потерял своего друга из виду в недрах герцогского Алькова. И с тех пор ни единой весточки. Странно. Что же побудило подобного человека, раз навсегда исчезнуть с горизонта? Не наша ли это вина? Вернее, не моя ли вина, прошу прощения? Вопрос этот меня крайне волнует. А что сталось с герцогиней Мафриньез? Этим вопросом стоило бы заняться парижской полицией. Последнее, что дошло до меня, ее примилая выдумка – чисто женская уловка. Она разыгрывает невинного ангела, до нее и пальцем не коснись, а дальше едва слышный шелест платья и свет гаснет. Каков сценический эффект? Поскольку господин Глачке или не знал, что на это ответить, или сознательно не отвечал, чтобы не перебивать дартеза который, наконец, разговорился тот поднялся со своего стула, на что указывали шумы, записанные на пленку, и продолжал стоя. Разумеется, всегда пытаешься оправдать себя какими-либо объяснениями. Дортес, к примеру, возможно, и послал весточку, но она в пути затерялась. Возможно, он звал на помощь, но зов его до меня не дошел. Сколько войн было с тех пор, сколько окопов, линий мажено Не говоря уже о несметном множестве мертвецов, в таких условиях письму ничего не стоило затеряться. Даже секретные послания иной раз в клочья разлетаются от снарядов. Вот и выходит, что ждешь напрасно. С другой стороны, Д'Арте смог решить, в настоящее время мои люди, по всей видимости, не желают поддерживать со мной связь. Что ж, обойдемся своими силами. Это на него похоже. Так называемая современная история вносит беспорядок не только в официальные документы, но создает неразбериху и в личных отношениях. Тем не менее, мы ждем вести ибо в одном, господин оберригерунгс, рад, вы можете быть уверены, передайте это вашим французским коллегам. Человек, подобный Дортезу, ни в коем случае не станет доживать свой век в объятиях, пусть даже самой обольстительной светской львицы. В этом его друзья по всему свету голову дадут на отсечение, я не боюсь вновь прибегнуть к старомодному выражению. Подобное времяпрепровождение не в нашем духе, нам этого слишком мало. Все равно, бронят нас за то или нет. Да, и еще замечу, мы были твердо уверены, что дартес в последнюю войну объявится в сопротивлении. Вам лучше, чем мне, известны документы по этому вопросу, я в те годы находился в заключении. Считал ли Дортес немецкую оккупацию, не заслуживающей внимания, или полагал, что активно выступать преждевременно, сказать трудно? Мы, его друзья, можем лишь с уважением отнестись к его молчанию и признать его бездействие обязательным также и для нас. Повторяю, мой вам совет – осведомитесь у маленькой герцогини. Она наверняка кое-что сообщит вам о финале этой любовной связи. Разумеется, кое в чем и приврет для поддержания престижа, но опытный криминалист сумеет даже из ложных показаний сделать определенные выводы. Вот вы вдруг приносите мне известие о каком-то человеке, непозволительным образом присвоившим себе имя дартеза и убитым на улице. Прошу прощения, я запамятовал ее название «Кирпичом». Это первое известие, связанное с именем дартеза со времен упомянутой любовной связи. Оно меня озадачивает. не фальшивое удостоверение, не связи с проститутками и наркоманами, это может статься, представляет интерес для полиции, но на нашего брата сколько-нибудь сильного впечатления не производит, но «Кирпич». «Подумайте только!» «О, пошлый век! В самом деле, предположим, подлинный Дортез самоличный, притом намеренно прикончил кирпичом вульгарного субъекта, злоупотребившего его именем, чтобы на этом примере дать наглядный урок иным прочим. Я, как его временный заместитель, поступил бы, надо сказать, при подобных обстоятельствах не иначе. Да, ищите подлинного Дортеза, господин Обер Ригерунгсрат. Это поможет вам распутать дело». И мне лично вы оказали бы величайшее одолжение, но мне пора уже ехать в Батт-Кёнигштейн. У нас там своего рода семейный форум, прошу прощения. Автобус отходит через четверть часа, я как раз успею. Вот что было запечатлено на пленке и в протоколе, сделанном по этой пленке. В первую голову господин Глачке навел справки о Бальзаке у себя в управлении, но так как ни одна душа не могла дать ему исчерпывающего ответа, он позвонил некоему журналисту, слывшему за человека-сведущего. Поскольку уже разговор не дал удовлетворительных результатов, протоколист получил специальное задание раздобыть романы Бальзака и перечитать их, фиксируя внимание, на деле Дортеза. В своем кратком реферате протоколист мог лишь констатировать, что дартез действующее лицо одного из романов и даже не очень значительное, скорее второстепенное, о коем упоминается лишь в тех случаях, когда автор – противопоставляет политической, и коммерческой, общественной и литературной деятельности, так сказать, интеллектуальную совесть Франции, не признающую рыночных мод однодневок и отвергающую присущий тому времени дух всеобщего предпринимательства. Ныне подобных людей, не задумываясь, назвали бы нигилистами именно потому и как раз за то, что они критикуют и ставят под сомнение расхожий, сулящий успех направления, лозунги и избитые истины, пусть даже только тем, что молча держится в тени. И вот этот абзац, сформулированный протоколистом без всякой задней мысли, честно и добросовестно, господин Глачки впоследствии, как мы увидим, выхватил из контекста и истолковал как единомыслие с бальзаковским дартезом и как нигилизм и стало быть как прямой выпад против службы государственной безопасности. Протоколист ушам своим не поверил, Он ни о чем таком и не помышлял, сочиняя этот абзац, и пытался только представить по возможности исчерпывающий реферат. Но и Ламбер понял этот абзац как господин Глачке и сказал «Ну и задали вы ему перцу». При составлении реферата протоколист еще не разбирался в том, что человек опытный опустил бы без труда, как романтический вымысел и историко-литературный факт. В реферате он только отметил, что если Бальзак в своем дартезе даже изобразил некую известную ему личность, то прототип ее жил более 120 лет назад, а следовательно давным-давно умер, и вопрос надзора за ним со стороны службы безопасности отпадает. Это замечание, составленное лишь для служебных целей, также вызвало бурное одобрение Ламбера. «Давным-давно умер. Прекрасно, превосходно, так и просится в пантомиму». Одобрение, высказанное в подобной форме, показалось протоколисту в то время чуть ли не оскорбительным. Но, по сути дела, Ламберу не запись допроса, ни копия реферата, видимо, не пришлись по нраву. «Вы все еще мыслите категориями тайной полиции», упрекнул он протоколиста. «А в результате все, что вы пишете, звучит иронически. Господин глачки глуп, это легко заметить и еще легче высмеять. Но именно потому, что он глуп, Он и ему подобные смертельно опасны. Эти вещи слишком серьезны, чтобы над ними кто-либо мог иронизировать. Даже вы, не в обиду, будет вам сказано». Все это, однако, не давало ответа на два вопроса, а именно. Почему артист Эрнст Наземан избрал себе псевдонимом имя Д'Артес, и почему в Париже был убит некий подозрительный субъект с фальшивым удостоверением личности, выписанным на то же имя? На первый вопрос Господин Глачке отвечал очень просто. «Имя Д'Артес – всего лишь пароль некой тайной организации, старый-престарый трюк. они-то считают себя, бог весть, какими дошлыми». Вполне возможно, что господин Глачке сообщил свое мнение вышестоящим инстанциям в бон а те, в свою очередь, передали его парижским коллегам. Дальнейшую переписку протоколисту уже увидеть не пришлось. Он тем временем оставил службу в Управлении государственной безопасности». Как не смешно это звучит, но лично для протоколиста все завертелось, закрутилось именно благодаря чтению бальзаковских романов и совершенно против его воли настигло его, так сказать, врасплох. В прочитанных романах он, разумеется, наткнулся на имя Ламбера и почел своим долгом упомянуть о том в реферате, за что в виде исключения удостоился похвалы господина Глачки. — Вот, видите, вот, видите, — воскликнул тот, — ко мне дело Ламбера. На Ламбера, к слову сказать, уже было заведено досье, хотя ничего из ряда вон выходящего о нем известно не было, но человек, годами пользующийся псевдонимом, а затем внезапно без видимой причины вновь возвращающийся к своему подлинному имени, вызывает, естественно, подозрение Что Ламбер лемпке был родом из Дрездена и, видимо, все еще поддерживал дружбу с Дортезом, не оставалось секретом для властей. Итак, протоколист по долгу службы постигал романы Бальзака, чтение их было ему поручено, и заслуженная в этой связи похвала господина Глачке могла при благоприятных условиях иметь важное значение для его карьеры. Вдобавок, о книгах Бальзака вечерами можно было потолковать с коллегами и знакомыми, не разглашая служебных тайн, чему обязывал протоколист его долг. Знакомые, понятно, удивлялись и спрашивали, с каких пор ты читаешь романы? Кое-кому это даже не нравилось. Особенно резко выразила недоумение некая особа, в ту пору состоявшая еще в близких отношениях с протоколистом, она не скрыла от протоколиста, что, как в его интересах, так, возможно, и в ее собственных, чтение это ей не по вкусу. Словом, в то время как протоколист полагал, что имеет дело всего лишь с миром романтическим, с коим он обязан знакомиться как служащий управления государственной безопасности, С миром фантастическим, который он, юрист, ощущал реальностью лишь ночью, возвращаясь из гостей домой или засыпая в постели, и который уже на следующее утро, во время бритья или по дороге на службу, расплывался призрачным туманом. Начальство насильно загоняло его в этот мир, чьим языком он, в сущности, еще не владел. Дело в том, что он получил от господина Глачки задание, почетное задание, как было ему объявлено, сойтись с упомянутым Ламбером, вступить с ним в личный контакт и осторожно выспросить его. Подобные задания, собственно говоря, были одним из элементов обучения младших служащих. Считалось, что молодому человеку, даже если ему суждено впоследствии занять высшие посты в министерстве, полезно, по крайней мере, однажды проявить себя на сыскной работе, Полученное им задание, поэтому нельзя рассматривать наперед, как оскорбительное. А что протоколист в самом непродолжительном времени будет безумно его стыдиться, вопрос особый. Чувство стыда, или как уж это назвать, впервые пробудилось в нем, как он теперь считает, во время допроса Дортеза. Во всяком случае, господин Глачки сказал, «Для вас справиться с заданием никакого труда не составит. Вы собираетесь сдавать на асессора». Для этого нужны книги из библиотеки, а там, естественно, завязывается знакомство с библиотекарями. Невелика хитрость. Возможные затраты управления вам возместит. Разумеется, расходы должны быть оправданными. Вы поступите очень правильно, если пригласите этого человека как-нибудь вечерком на ужин в ресторан. Не в самый роскошный, конечно. А покажется вам, что беседа пойдет живее, пригласите свою уважаемую невесту, я это полностью одобряю. Женщины подмечают мелочи, а при известных обстоятельствах именно мелочи могут оказаться весьма полезны. Значит, договорились, дорогой мой, и ни о чем не тревожьтесь. Разумеется, я распоряжусь, чтобы субъект этот был взят под наблюдение также одним из наших агентов. Надо же, наконец, раскрыть их тайную организацию, пусть в настоящее время не представляющую опасности. Подобной роскоши, как их существование, мы себе позволить не можем. Вот уже полтора года, как состоялся этот разговор, уважаемая невеста, о которой счел необходимым упомянуть господин Глачке, перестала быть невестой, едва протоколист оставил службу, но чувство стыда осталось. Даже сделанные в ту заметки, послужившие основой для этих записок, не могли заглушить его. А может быть, это всего-навсего нерешительность, эдакая слабость в области желудка и стыд за нерешительность, которого прочие люди вроде бы и не ощущают?